Визажистку отличали привлекательные, хотя и крупные, черты лица. Желтоватая кожа и каштановые, асимметрично подстриженные волосы. На ней были узкие джинсы, плотно облегавшие длинные, слегка кривоватые ноги, а также черная майка и черные кожаные балетки. На шее болталось несколько тонких золотых цепочек, все пальцы, в том числе и большие, пестрели кольцами. Балетки никогда не возбуждали Страйка. Скорее, наоборот, они напоминали ему дорожные тапочки, которые всюду брала с собой тетя Джон, страдавшая мозолями и натоптушами. Страйк начал объяснять, что ему требуется, но Брай не перебила. «Я в курсе. Гим мне рассказал. Покурим? Только дверь надо открыть». Прямо за стеклянной дверью начиналась мощенная садовая дорожка. Брайани расчистила небольшой пятачок на одном из столов и примостилась на столешнице. Страйк придвинул для себя стул и достал блокнот. «Ну, спрашивайте», — поторопила девушка и, не дожидаясь вопросов, заговорила сама. «На самом деле я постоянно вспоминаю тот день. Ужасно это. Просто ужасно». «Вы хорошо знали Лулу?» — спросил Страйк. «Довольно хорошо» я несколько раз гримировала ее для съемок готовила к благотворительной акции за сохранение тропических лесов когда я сказала что могу сделать коррекцию бровей нитью чем простите нитью типа выщипывания только при помощи нитки это было выше понимания страйка ну хорошо она попросила обслужить ее на дому ее преследовали по она даже в салон не могла спокойно приехать «Просто безумие какое-то. Пришлось пойти ей навстречу». Она говорила с легким придыханием и все время резко дергала головой, потому что чересчур длинная рваная челка лезла ей в глаза. Сейчас Брайан перебросила волосы на одну сторону, провела по ним пальцами и уставилась на детектива сквозь челку. Пришла я к ней часа в три. Они серые были сами не свои, ждали приезда Диби Макка. Ну, мы посплетничали, как у нас девочка водится. Знаете, я никогда в жизни не догадалась бы, что случится такая беда. Ничто не предвещало. Лула была в приподнятом настроении, да? А вы как думаете? Если человек про тебя песни сочиняет, ну, может это детство? Добавила она с легким смешком. Но у него такая харизма. «Мы с Серой над этим прикалывались, пока я Луле брови делала. Потом Сера попросила сделать ей маникюр, а за ней Лула. Короче, я там пробыла, наверное, часа три. Ну да, ушла около шести». «Значит, настроение Лулы можно описать как приподнятое, правильно я понял?» «Да. Но, понимаете, она была как бы немного рассеяна. Все время посматривала на телефон». Он у нее на коленях лежал, когда я ей брови делала. Я-то понимала, что к чему, и вон опять ее достал. Она сама так сказала. Нет. Но я знала, что она на него злится. Как вы думаете, с чего бы она стала говорить Серри про своего брата, что, мол, все завещало ему? Страйка удивила такая логика. Это при вас было сказано. Что? Нет. Но я об этом слышала. В смысле, потом. Сера нам рассказала. По-моему, я в туалет бегала, когда у них этот разговор был. Короче, я не сомневаюсь, что это правда. Ничуть не сомневаюсь. Откуда такая уверенность? Визажистка смешалась. Ну, она по-настоящему любила своего брата, так? Это же всем было видно. Он, пожалуй, был единственным человеком, на которого она могла положиться. Примерно за полгода до этого, когда я гримировала ее для дофиле Стеллы Маккартни, она всем говорила, что брат ее постоянно воспитывает, внушает ей, что Эван прилипала. И представляете, в тот последний день Эван опять начал ее доставать, и она подумала, что Джеймс, ее брат зовут Джеймс, да, всю дорогу был прав. Она всегда знала, что ее дела для него на первом месте, хотя он иногда и пытался командовать. А, бизнес такая жесткая штука, это понятно. У каждого есть свой личный интерес. А как вы думаете, у кого был личный интерес к Луле?» Господи, да у всех? Брайан описал широкий круг сигареты. Она и в самом деле была супермоделью. Каждый хотел что-нибудь от нее урвать. Например, Ги. Тут Брайан осеклась. «Да, Ги, конечно, бизнесмен, но он ее просто обожал, предлагал даже переехать к нему, когда ее стал преследовать тот псих. Ги до сих пор не может прийти в себя после ее смерти. Говорят, он даже медиума нанимал, чтобы с ней пообщаться. Мне Марголя это рассказывал. Он настолько подавлен, что при одном упоминании ее имени начинает лить слезы». «Короче», — заключила Брайанни, — «это все, что мне известно». Могла ли я в тот день подумать, что мы с ней больше не увидимся? Боже мой. Она говорила о Дафилде, пока вы корректировали ей брови нитью. Нет, сказала Брайни. Зачем ей было о нем говорить, если он ее так достал?